6. Однажды в пасмурный дождливый день, случайно проходя мимо бюро по найму прислуги, Вайс встретил баронессу, соседку Генриха Покупе. Она приехала в параконной коляске из замка, ранее принадлежавшего польскому роду и отданного, теперь ей в собственность генерал-губернаторством, взамен оставленного в Латвии небольшого имения». Баронесса была чем-то расстроена, похудела, морщины на ее лице углубились, кожа повисла складками. Одета она была в меха и небрежно ступала по лужам в своих замшевых туфлях с перламутровыми пряжками. Баронесса с первых же слов разоткровенничалась. «Должно быть, она чувствовала себя одинокой здесь и рада была увидеть знакомое лицо». Узнав теперь, что Вайс был не просто шофером Шварцкопфа, а как бы военным чином, и что хозяин его важная персона, она окончательно прониклась к нему доверием. Среди прочей болтовни она поведала Вайсу о своих тревогах. Она подозревает, что у бывших владельцев замка есть родственная ветвь в Англии, и это может ей повредить впоследствии. В сущности, она не одобряет конфискации имущества у польской аристократии, хотя славянство, низшая раса, к древним родам расовый принцип неприменим И если некоторые, польские аристократы, фрондируют сейчас своим патриотизмом, то это не представляет опасности для рейха. Это вполне благоразумный патриотизм. А вот надежды польских мужиков на Россию — это опасно. На прощание баронесса милостиво пригласила ее агана в замок и пообещала, что управляющий угостит его хорошим обедом. После пирушки в ресторане Вайс заметил, что его дружеские отношения с Келлером, Бродером и цимерманом затруднили общение с рядовыми работниками гаража, и это было ему очень горько. Вначале они чуждались Вайса и говорили только то, что было необходимым по ходу работы, но потом, как это всегда бывает, труд сблизил их с Вайсом. Люди труда проникаются доверием к человеку, если видят в его рабочих повадках подлинное мастерство. Вайс знал термитную газовую сварку, умел определить марку стали по излому, с точностью лекальщика отшлифовать деталь, и эти универсальные знания удивляли немецких рабочих, восхищали их, хотя вначале они не подавали виду. Многому Белов научился на заводе, где работал и отец, но большую часть своего умения он обрел в институтской лаборатории, где занимался в студенческом научном кружке под руководством академика Ленева. Сначала из немногословных реплик Вайс узнал, что Веннер, участник Первой мировой войны, был тяжело ранен на Восточном фронте, и какой-то русский солдат тоже раненый полегче взял его в плен, повел, а потом, после того, как покурили, Сидя в осыпавшемся окопе, махнул рукой и ушел, забрав только винтовку Венера. Вайс сказал, «Значит, среди русских попадаются хорошие люди, но этот, наверное, не был большевиком». Венер долго не отвечал, будто увлеченный работой, потом спросил, «Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?» «Кажется, большевики. Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?» Вольф Винц, низкорослый, широкоплечий, сутулый, со сломанным носом, долго не шел на откровенные разговоры. Но однажды вечером, когда они вдвоем остались в гараже, Винц спросил у Агана. «Вот ты, молодой, ловкий, малый. Почему работаешь, как мы, а не в СС, не в гестапо? Вот где такому парню лестница вверх. А ты почему по ней не лезешь? Я рабочий. И тебе это нравится? Быть рабочим? Да, — сказал Винц. Нравится. А где нос перешип На работе? Да, — — сказал Винс. — На работе. Неаккуратно вправляли мозги, вот и поломали. — Кто? — Да уж кому положено. — Понятно, — сказал Вайс. — Что именно? — Смелый ты парень. — Это потому, что такое говорю? — Винс усмехнулся. — Не видел ты, значит, настоящих смелых ребят? — Да. — Я не был на фронте. — Нарочно снаивничал Иоганн. — Они не на фронте. — А где? — В гестапо. — Да, ребята там крепкие. — — сказал Аган, внимательно глядя на Винца и добавил с улыбкой. — Ты ведь это хотел сказать. Винц тоже улыбнулся и похвалил. — А ты действительно ловкий парень. Не из тех, кто плюет товарища под ноги. — И ты не из таких. — Правильно, — согласился Винц. — Угадал в самую точку. Иногда Вейс после работы заходил со своими напарниками в пивнушку, где они чинно, неторопливо отхлебывали пиво из больших кружек и вели разговоры о своих семьях, вспоминали о доме, читали полученные письма. Однажды юаган спросил, будет ли война с Россией. Веннер ответил загадочно. «Бисмарк во всяком случае не советовал». Винц сказал. «А он плевать хотел на твоего бисмарка. Возьмёт и прикажет, сегодня или завтра прикажет. А будет ещё послезавтра», — уклончиво сказал Веннер. «И что тогда?» — допытывался Винц. «Что послезавтра будет?» «Может, ты хочешь, чтобы я встал и начал орать на всю пивную то, что будет?» — рассердился Веннер. Винц, внимательно глядя на Юагана, поднял кружку. «Будь здоров!» И выпил до дна. Юаган тоже выпил до дна, но счел нужным заявить на всякий случай. «За тебя и за нашего фюрера!» «Ох и лавки ты, парень!» — сказал Винц. «Тебе бы в цирке работать!» Уважение рабочих гаража Вайс приобрел благодаря своему умению спокойно, без лишних разговоров, выполнять сложную техническую работу по ремонту машин. Вместе с Винсом и Венером он восстановил разбитую передвижную электростанцию, смонтированную на кузове грузовика с мощным дизельным двигателем. Сдавая отремонтированную электростанцию военному инженеру, Вайс удостоился не только похвал, но и денежной награды. Вечером в той же пивной он разделил деньги между своими напарниками. Венер и Винс заказали свои обычные большие кружки пива и, как всегда, чинно, протяжно отхлебывали маленькими глотками, заглатывая напиток вместе с горьким дымом сигарет. Но когда вышли на улицу, оба они, явно не сговариваясь заранее, запротестовали, требуя, чтобы иоган взял себе большую долю из полученных денег. «Но почему?» — спросил Вайс. «Знаешь, парень?» — строго сказал Веннер. «Ты у себя в Прибалтике, нанюхался социализма. А у нас здесь совсем другой запах. Дерьмом воняет», — объяснил Винс. «И ты еще к нему не принюхался?» «Ну вот что», — сказал Уаган. «Мой нос сам мне скажет, где чем пахнет, а вы — катитесь. Значит, не возьмешь свои деньги?» «Вот что», — сказал Уаган. «Ничего я вам не давал, а только заплатил. Заплатил, понятно?» «Так много. А это мое дело. Я хозяин, я плачу». «Значит, ты из этих, кто хозяева?» «Да», — сказал Уаган. «Именно из этих». «Значит, не возьмешь?» «Нет». Они долго молча шли по темной, с погасшими фонарями улице. И вдруг Винт с силой хлопнул по спине Вайса и сказал «А ты, Йоганн, настоящий немецкий рабочий парень, таких у нас в Руре было когда-то немало». «В Гамбурге тоже», — добавил Веннер. И впервые за все это время Йоганн испытал искреннюю радость от того, что его признали немцем. Постепенно Иоганн убедился, что чем выше положение того или иного лица, тем меньше оно расположено к откровенности, пропорционально занимаемой должности увеличивается тайный контроль за ним. Чем значительнее персона, тем длиннее хвост агентуры, и этот хвост может захлестнуть Иоганна петлей, если он еще недостаточно защищен и будет в нее соваться. Наблюдая и размышляя, Вайс установил для себя любопытную и очень полезную истину. Чем выше занимаемая должность, тем высокомернее обладатель ее относится к подчиненным и тем строже требует соблюдения тайны различного рода информаций. Но высокомерие, проявляемое к ближайшим подчиненным в отношении мелких служащих, приобретает зачастую характер пренебрежения к ним. И подобно тому, как немецкий генерал никогда не позволит себе выйти к офицеру без кители, а перед солдатом не считает неприличным расхаживать в нижнем белье, так и высшие чины в присутствии низших служащих не слишком строго соблюдают правила сохранения служебной тайны. В служебной системе, где старшие зачастую передверяют младшим свою работу, в тщательно продуманной и безукоризненной схеме имелись точечные организмы, которые, будучи по своему положению низшими чинами, выполняли ответственную работу. Эти организмы готовили отчеты, донесения, сводки, доклады. Все они были людьми большей частью образованными, готовыми безотказно трудиться в тылу, считая высшим благом уже одно то, что их не посылали на фронт. Вот с такими служащими солдатами Вайс стремился сблизиться, но пока не знал как. И еще... В оккупированной Польше немецкие офицеры не только упивались сознанием своего всевластия, но и стремились обставить пребывание здесь с наибольшим комфортом. Даже недавние кадеты из бюргерских семей, приученные с детства к скудному домашнему обиходу, обзавелись тут прислугой и превращали своих денщиков в лакеев. И чем выше занимал должность офицер, тем больше людей его обслуживало. Повара, лаки и денщики, горничные пользовались большим расположением старших офицеров, чем младшие офицеры, и эта публика была осведомлена о своих хозяевах лучше, чем самые приближенные лица. То была настоящая каста, строевики презирали ее, и только штабные чиновники понимали особое влияние этой касты, которой опасно пренебрегать. В эту специфическую среду Вайс хотел проникнуть, но, понимая свое положение, люди этой среды держали себя с кастовой замкнутостью. И Вайс с усмешкой думал, что если бы баронесса вдруг решила принять его как равного и представила своим знакомым, он знал бы, как держать себя с немецкой аристократией. Книги, фильмы, тренировки служили для этого надежной основой. А немецкой прислуге Он был осведомлен гораздо меньше. Ему предстояло на практике изучить эту новую для него социальную прослойку. Попытки найти ключ к тайнам этой среды с помощью фрау Дитмар окончились безуспешно. Фрау Дитмар заявилась негодованием. — Прислуга — это враг в доме. Я стала обходиться без прислуги с тех пор, как моя кухарка сделала мне замечание. Она посмела сказать, что если я не буду к возвращению мужа с работы красиво причесываться, он оставит меня... «Это наглецы, соглядатые в семье!» Жизненный опыт Вайса не давал ничего полезного в познании людей этого рода. И если у некоторых его знакомых и были домработницы, то они находились скорее в положении члена семьи, от которого зависят все остальные, пребывающие, кроме того, в непрестанном, тревожном ожидании, что вот-вот домработница объявит, с такого-то дня она студентка или продавщица или уезжает на новостройку. Сотни машин съезжались каждую субботу вечером к продовольственному цейхгаузу за пайками, размеры и ассортимент которых соответствовали званию и должности того или иного лица. Пайки для своих хозяев получали кухарки, денщики, повара, но им не полагался транспорт, и предлагать кому-либо из них свою машину было неосторожно. Как-то Иоганну посчастливилось навязаться в помощники Ефрейтеру, выдающему на складе обеденные сервизы из трофейного фонда, Но завязать знакомство не удалось. Слуги с такой жадностью расхватывали сервизы, так спорили, кто из их хозяев чего достоин, что кроме унижения это общение ничего не дало Вайсу. Правда, кое-что в процессе этого короткого знакомства его заинтересовало. Когда адъютант Гаулейтера Польши захотел взять старинный французский сервиз на сто персон, Ефрейтер не разрешил и грубо сказал адъютанту, что у того руки короткие. «Этот сервиз предназначен...» и многозначительно закатил глаза под лоб. И адъютант, также многозначительно кивнув, послушно согласился взять сервис попроще. Значит, в Польшу должен прибыть, если не Гитлер, то кто-то из его приближенных. Но кто? Куда? Когда? Все вечера Иоганн проводил дома, в обществе фрау Дитмарр. Беседы с ней обогащали его сведениями о том образе жизни, который вели здесь немцы, так же, как и в Латвии, державшаяся в Польше замкнутой колонией, сохраняя традиции старонемецкого обихода. Фрау Дитмар рассказывала, как напугал в начале многих местных немцев приход фашистов к власти. Но расправы с коммунистами рабочим движением в Германии успокоили даже тех, кто считал Гитлера авантюристом. Потом снова началась полоса страха, боязнь, что агрессивный захват Гитлером, Чехословакии и Польши вызовет вступление в войну Англии, Франции и России. И тогда неизбежно новое поражение Германии. Но теперь, когда Англия и Франция без всякого сопротивления уступили Польшу, даже старинные прусские наследственные семьи военных не только стали сторонниками Гитлера, но провозгласили, что гений Фридриха Великого воплощен в фюрере. И, возможно... — Это так, — заключила фрау Дитмар, потому что астрологи, приезжавшие сюда из Берлина, подтвердили, что приход Гитлера к власти предсказан свыше. — А вы верите в астрологию? — спросил Вайс. Фрау Дитмар заявила с достоинством. — Я христианка, верю в Бога. Но почему Гитлер не может быть посланцем Бога, новым Иисусом? Так назвал проповедник нашего фюрера. — И вы тоже считаете его сыном Божьим? «Господи, милосердный!» — сердито сказала фрау Дитмар. «Но откуда он мог еще взяться? Все мы дети Иисуса!» Из этого Юаган сделал вывод, что даже милейшая добрейшая фрау Дитмар, обещавшая заменить ему мать с материнской заботой, относящаяся к нему, даже она не решается быть искренней, когда разговор заходит о политике. И она, считая себя матерью Юагана, боится, что названный сын предаст ее. «Да!» Не так легко пробить этот панцирь недоверия каждого к каждому. Все, словно черепахи, таскают на себе его костяную твердую скорлупу, чтобы прятаться под ней, как присмыкающиеся, и выжить, выжить, выжить. И все-таки никто другой, как фрау Дитмар, помогла Юаганну проникнуть в среду, куда он до сих пор тщетно пытался попасть — Когда он после окончания богослужения подъехал к кирхе, похожей на гигантскую ледяную сосульку, или на сталагмит из ее высоких арочных дверей, вышла фрау Дитмар под руку с дамой в накидке из беличьего меха. Фрау Дитмар представила Иоганна даме, сказала, что та служит экономкой у полковника фон зальца и что она знакома с фрау Марией Бюхер очень давно, еще с детства. Сначала ее доставил домой фрау Дитмар, а потом повез Марию Бюхер в центр города, в особняк полковника фон Зальца. В ответ на вежливый, заданный, безразличным тоном вопрос «Как вам здесь живется?» Вайслава охотливо изложил свое жизненное кредо. Знакомых у него нет никого, сослуживцы — плохо воспитанные люди. Все вечера он проводит с фрау Дитмар. Пользуясь книгами ее сына, немного занимается. После военной службы хотел бы открыть свое дело. У него есть опыт механика, и он мог бы неплохо зарабатывать, если бы удалось приобрести небольшой гараж, чтобы оборудовать там авторемонтную мастерскую. Мария Бюхер слушала его рассеянно, казалось, ее совершенно не интересуют жизненные планы молодого человека. Но когда они приехали, фрау Бюхер вдруг спросила весьма заинтересованно. «У вас есть средства, чтобы купить такую мастерскую?» «У меня есть голова», — хвастливо сказал Вайс. «О, этого, к сожалению, недостаточно», — снисходительно заметила фрау Бюхер, но тут же добавила. «Но ну, голова у вас есть и очень неплохая. если в ней такие солидные мысли?» Помедлив, сказала решительно. «Вы сейчас выпьете со мной чашечку кофе». Она вышла из машины, открыла ключом железную калитку в сад, поднялась с черного хода в свою комнату, обставленную хорошей мебелью, но некрасиво загроможденную чемоданами и ящиками, аккуратно обитыми железными полосами. Сняв беличью накидку, фрау Бюхер предстала перед Вайсом в голубом платье из тонкого джерси, наглядно демонстрирующим все выпуклости ее могучей фигуры. Угощая Вайса кофе, Домоправительница так кокетничала с ним, вела разговоры на столь игривые темы, что Вайс затасковал, поскольку ни за что не решился бы проложить дорогу в недоступную ему среду ценой такого самоотверженного подвига. Но, к счастью, мадам Бюхер столь же стремительно перешла от фривольной болтовни к делу. Уже совсем другим тоном она сказала, что ее дочь... Очень милая девушка, окончившая гимназию, работает переводчицей у полковника. Она тоже, как Вайс, военнослужащая. Полковник занимает важный пост в Абвере и по роду своей деятельности уезжает надолго, поэтому у дочери бывает свободное время, которое она могла бы проводить с приличным юношей, конечно, в обществе матери. В заключении мадам Бюхер сказала, что сообщит через фрау Дитмор, когда Вайс сможет снова навестить ее».